Глава 18. Приятное расположение духа, в котором я пребывал после более чем удачной сделки, продлилось аккуратненько до встречи с отцом командиром. Или он не командиром, не больше, раз деньги не платит. Короче, начиналась форменная херня. Полковник Ватурин. Командир местного гарнизона и уездной глава, по совместительству, в распоряжении которого, оказывается, был направлен поручик Старинов со своими людьми, ни в какую Казань нас не отпускал, а как опытный геодезистов, командировал строящийся Бахметьевский острог, другими словами, в Тольятти, в помощь местным фортификаторам. Зашибись! Перспектива Припасть к истокам, не просто посмотреть, как начиналось строительство родного города, но и самому принять в этом участие, так сильно расходилось с моими планами, что я твердо решил отказаться от предоставленной чести. Только я, значит, нашел человека, который, может быть, сможет выстругать пусть и кривой, но автоматический пистолет Стечкина, как бах, на диван Нужно уехать от цивилизации в глушь. — Это у нас там я встречал людей, живших в Тольятти, работавших в Самаре и каждый день мотавшихся взад вперед Но тут-то на минуточку. Эта дорога в три дня пути. — Ну, хорошо, не в три, а в два с половиной. — И что это меняет? — Что это меняет, я вас спрашиваю? — Нет, нельзя мне туда ехать. Здесь уже какой-никакой бизнес затевается, а мне как раз и нужен постоянный источник дохода. Нет, — Нет-нет-нет, ни о каком Бахметьевском остроге и речи быть не может. Поручик, который, похоже, меня уже включил в список своей группы, огорчился несказанно. Он бегал по комнате, размахивал руками, взывал к моей совести, напоминал о данной мною присяге, апеллировал к любви к родине, грозил гневом полковника и даже самого князя Семихватова. Обещал составить протекцию мне у них обоих. В общем, всячески пытался заставить меня передумать. — Нет, Рома, нет. Для того, чтобы прогрессорство принесло максимальные плоды, нужен социальный лифт. А Бахметьевский острог — это... это не он. — Да это ненадолго, — заверял меня господин поручик. — Полковник отправлят, нур-латынский остров отряд. Они там порядок наведут, и все... «Что все, Рома? Можно возвращаться, съемку делать!» С какой-то непонятной мне радостью провозгласил Старинов. Я смотрел на него, как на дурака. Чему радоваться он? И так понятно. Но чему радоваться в этой ситуации мне? «Рома, ты помнишь, зачем я поперся с тобой на эту съемку?» «Денег заработать», — непонимающе произнес он. «Нет, Рома, нет!» Мне нужны были документы, которые ты посылил выправить, и которых у меня до сих пор нет. — Всего-то! — как бы удивился Рома. — Вот фортификатором поможем. Я и попрошу полковника сделать тебе документы. Но он произнес это так. Короче, было полное ощущение, что ни про какие документы он никакого полковника просить не будет. А если и будет то никакой уверенности в успехе этого предприятия у него в самой не было изначально. Ну и нахрена попу такая гармошка? У него есть проверенная и очень надежная кадила. Рома напомнил мне, что на меня были потрачены казенные деньги аж 93 копейки. Я не стал ему напоминать, что однажды в ходе его дурацкой экспедиции практически спас ему жизнь. Я дал и сообщив, что сдачу сдавать не обязательно. Да расстались мы жутко недовольны друг другом. Я выпросил у хозяина постоялого двора отдельную комнату, туда же и ужин себе заказал. Очень хотелось выпить, но один я не пью, а Леху не позовешь. Вечер обещал быть прескверным. Когда затеваешь с человеком какие-то дела а он оказывается таким вот беспонтовым, как Рома, радости это не приносит. С другой стороны, если бы мы, к примеру, завтра стартанули бы в Казань, то как бы я тогда с Макарыча свои пятаки получал? Все-таки привыкли мы к прелестям цивилизации типа «Скинуть деньги на карту, а теперь...» А теперь надо к Макарычу устроиться каким-нибудь консультантом а еще лучше младшим партнерам в бизнес пролезть, правда, для этого потребуется доказать свою безусловную полезность. Ну, за этим, я думаю, дело не станет. Нужно только навспоминать побольше всяких приспособ из будущего. На завтра токарного суппорта ему должно хватить. Ну, а там посмотрим. За ночь я смог вспомнить только про делительную головку. Вещь однозначно полезная, правда, есть два но. Во-первых, она предназначена в основном для фрезерного станка, которого тут быть еще просто не может. А во-вторых, я тупо не помню, как она устроена. Ну и ладно, изобретуем еще и фрезерный станок, все равно понадобится. Сразу после завтрака группа военных геодезистов собралась и отправилась к новому месту службы. Раков зашел попрощаться, старинов нет, обиделся. А что, разве я должен ему карьеру спасать? Я спас его, когда он рвался в бандитскую западню. Я спас его из лап самого настоящего черта. Я даже готов был спасти его от долгих и трудных расчетов. По-моему, хватит спасать разгильдяев. пора о себе любимом позаботиться. Я ведь у себя один... В каждой профессии есть свои герои. У летчиков — это Чкалов, у десантников — Маргелов, у пограничников — Карацупа, у печатников — Гутенберг, а у токарей — Андрей Нартов. Андрей Нартов был личным токарем Петра Первого и изобрел суппорт. Ну, это в нашей истории. В Истории этого мира Петра Первого не было. Скорее всего, и нартова никакого не было, а если был, то вряд ли изобрел что-нибудь подобное. Суппорт, для тех, кто не знает, это такая приблуда на токарном станке. На нее специальный зажим, устанавливается резец, который раньше люди в руках держали, и с помощью рукояток перемещается и вдоль заготовки, и поперек. Облегчается труд, повышается качество и точность. Короче, сплошные выгоды. На рисунках того времени токарь, работающий на станке с суппортом, одной рукой рукоятку крутит, не так крутит, а вторая у него вообще в кармане. Типа сказка, песня, а не работа. Ну и еще. Теперь любой дурак сможет. Дурак не сможет. Ни тогда, ни теперь. Дураков вообще к оборудованию подпускать нельзя. Ничем хорошим это не заканчивается. Ни для станка, ни для дела. Да, и сами дураки, не все выживают. Будем надеяться, что у Макарыча схожий взгляд на вещи. Примерно в обед, как и обещал, приехал Ефрем. Я увидел его в окно, потому что от нечего делать созерцал унылый пейзаж древней Самары. Быстро распустившись, выбежал на улицу. Ефрем как раз начал парковаться. «Здорово! Как жизнь молодая! Молодежь, поприветствовал я его. «Доброго здоровичка Андрей Иванович!» — ответил он. «Шутить не изволите?» «Изволю!» «Веселый вы человек! Завидую!» «Заш, Ефрем, а ты не завидуй!» И но раз бывает, что шутит человек не от того, что все у него хорошо, а вовсе даже наоборот!» «Да уж вам на судьбу жалится. Кто родственника моего вчера на 66 целковых раскатал? Э, не были? Ну, скажешь, что же? Не все в этой жизни на деньги меряется. Я вот вчера с одним человеком поссорился. Времени на него много потратил, да все без толку. Ну да ладно, поехали? Поехали. И мы поехали. Прибыв на место, мы обнаружили что работы по изготовлению мультитулов идут полным ходом. И это, несмотря на то, что образец прежнему владельцу послезавтра возвращать уже не надо. А с другой стороны, чем быстрее изделие поступит в продажу, тем лучше. Макарыч так увлекся работой, что мы его на силу оторвали. Он даже погоревал немного. Но поскольку вопрос точной и качественной обработки металлов для воплощения моих замыслов стоял более чем остро, то оторвать его все же пришлось, невзирая на его настроение. С другой стороны, когда ему в черновом варианте была озвучена основная идея, мультитулы это шли на второй план, а может и на третий. Процесс более детального объяснения переместился на натуру, на сам токарный станок. Сначала я рассказывал, так сказать, без отрыва от производства, то есть токарь строгал свои болезни, а я показывал, что изменится и как. В итоге Макарыч распорядился работы приостановить, и мы стали обсуждать уже вчетвером. Хотя нет, все-таки втроем. Просто Ефрем, не сильно шаривший в металлообработке, из диалога устранился. Зато Савелий, так звали токаря, Проявил себя настоящим специалистом. Особенно мне понравилась его фраза. «Михал Макарыч, барин, то дело говорит, ровней пойдет. пущай подольше, ну и что с того? Зато ровнее». Я даже повторил ее. «Михал Макарыч, Савелий, то дело говорит. Пускай дольше, зато ровнее». Макарыч сдался. «Нет, он уже и сам давно понял, что подобное усовершенствование...» Пойдет только на пользу. Просто любое новшество нужно сначала раскритиковать. Достаток дня прошел в обсуждениях плана переустройства станка. Рисуя эскизы и кинематические схемы, я извел листов десять дефицитнейшей здесь бумаги. Но не услышал свой адрес даже и тени упрека за подобное транжирство. Да, Макарыч, это не Рома. Кстати, я, когда говорил про своих героев в каждой профессии, не сказал про главного, диверсанта нашей страны. Многие считают, что им был Павел Судоплатов. Слов нет, человек заслуженный, но он все же больше разведчик, чем диверсант. А вот диверсант номер один, на мой взгляд, это все-таки Илья Григорьевич. Илья Григорьевич Старинов. Что поделать... Велика Россия, и Стариновых в ней много, самых разных, и Роман Елизарович в их числе. Да, Макарыч это не Рома, но определенная косность мышления имелась и у него. Я и так некоторые узлы и даже агрегаты современного обнестанка станка исключил изначально, но Макарычу и то, что осталось, показалось чересчур сложным. В итоге... Сошлись на том, что винторезный станок пока делать не будем. Хватит одного суппорта, правда, верхние салазки я все-таки отстоял. Можно, конечно, было и без них, но вещи до да, жути полезные в некоторых обстоятельствах. И еще Савелий меня поддержал. В твоем мы, Макарыча, убедили. Оно, конечно, здорово а ты, Андрей, все придумал. Вот только, боюсь, не усилим мы такое, — грустно произнес он. — Это еще почему? — удивился я. — Да дело уж больно новое. Боюсь, сам-то не соображу, как половче все устроить. — И все? — с сомнением поинтересовался я. — Ну да, это ты рассказываешь все, словно уже видел такое где-то. А я? — он махнул рукой. — С год провожу, и не сделаю... Так как я должен ко всему этому относиться? Это задний ход или наоборот? Предложение к сотрудничеству. А сейчас и проверим. Михаил Макарыч, так случилось, что со вчерашнего вечера я теперь не удел. Так что, если хочешь, в меру сил могу посодействовать в станкостроении. Но это если в цене сойдемся. В цене мы сходились долго и трудно. Я был жаден, Макарыч скуп, но жадность победила в обоих, как бы дорого ему не обходился такой работник, как я, а самостоятельно он бы по-любому и провозился бы дольше, и денег бы больше потратил на переделки. Савелий, как самый опытный и самый высококвалифицированный сотрудник, получал ежедневную плату в размере 30 копеек. Я стоял на трех рублях. Макарыч уверял, что подобных денег не платят и самому Дмитрию Александровичу. Сколько там зарплаты на самом деле полагается Ватулину, я, конечно же, знать не мог. Но меня это не особо-то и интересовало, в конце концов. Он не мог помочь Макарычу в модернизации станочного парка, а я мог. И это давало мне право, но значит, себе цену побольше. — Вот как ож, а больше рубля не дам, — стоял на своем Макарыч. — Позиция вполне понятная, но есть и в нашей колоде кузыри. — А ты с хотелкой царя-батюшка восхитить уже все? Распрощался или как? — Да, он тебе на вот это вот смотреть. Как же, наплюет еще. Дела у него других нет. На это не будет. Тут ты верно говоришь, не царское это дело. А вот если ружья у его солдат стрелять будут втрое дальше, да в пятеро чаще, и сделаешь ему все это ты, Тимонин Михаил Макарович, как думаешь, впечатлится государь-император? Да ты соображаешь, что не Саша? «Да как же я ему сделаю тут такое, дурья твоя башка?» На дурью башку я совсем не обиделся, только сказал. «А я тебя научу». Дальше пошли скучные прибирательства на тему «Откуда я могу знать чего?» Ну и все такое прочее. Без демонстрации очередного чуда процесс мог угрожающе затянуться. Правда, и демонстрировать травмат... Время еще не пришло, поэтому мною был придуман новый ход конем по голове. — Макарыч, а вот скажи, есть у тебя в хозяйстве железные кружки? Ну, хотя бы одна. — На кой тебе? Царя потешать, что ли? — Есть или нет? — Нет. А чугунок? — Чугунок есть. А тебе по что? — Ты мне вот что скажи. Если чугунок с горячей водой поставить в водейку с холодной, Она быстро остынет. — что? усмехнулся Макарыч. — Эй, быстро. — Ага, смешно ему. — Да не Бадейка, а вода в чугунке. — дома дело быстро? А тебе-то Думаешь, царь-то про такие чудеса слыхом не слыхивал? — Макарыч, я тебе. Не стал я ему говорить, что я там ему. Пара другая глубоких вдохов, чтобы успокоиться и... Бакарыч, я тебе завтра докажу, что вода в железной посуде, стоящая в воде с холодной водой, может и за час не остыть. Эх ты, блаженой, да за час она и без води остынет. спорим, что нет. А ну что хочешь? договорились, если за час не остынет, то ты мне три рубля мои платишь, а остынет рубль. Коля остынет, то полтину. Идет, только железная посудина моя будет. Идет. Мы пожали друг другу руки. Я хотел было позвать Ефрема, чтобы разбил. Но этот поганец уже синкил. Так что мне теперь еще и до дома шкандывать пешкадралом. Кстати, шкандывать минут сорок, не меньше. Я уже потихоньку стал привыкать к местному ритму жизни. Местный ритм — это когда спать ложишься не среди ночи, — А как стемнеет? Тут и телевизоров нет. — Вот я так и сделал. Поужинал и завалился на боковую. — Ага. Про «завалиться на боковую» товарищ один очень любил эту шутку. Подружка у него была с такой фамилией. У меня такой подружки при себе не оказалось, поэтому я просто завалился спать. Проснулся я тоже рано, рано по понятиям нашего времени, А тут был уже разгар рабочего дня. Люди-то тут с петухами встают. Не все, правда. Мне, собственно, с петухами вставать было ни к чему. Но семь утра — это хоть и не раннее, а все-таки утра. Петрович, это тот мужик из типографии, помнится, любил говорить. Кто рано встает, у того зарплата больше. Я подумал, что сегодня это как раз тот день, когда можно и нужно договариваться про большую зарплату, поэтому валяться в постели не стал, а позавтракал, чем Бог послал, и двинул на работу. Правда, термос чуть не забыл. А на него у меня сегодня была серьезная ставка. Пришлось вернуться, хорошо отошел недалеко. Сорока минутная прогулка с утра — это вместо зарядки. В мастерскую Макарыча привел бодрым и полным решимости, улучшить качество своей новой жизни. Пока шел, вспомнил про шурупы. То уже, знаете ли, не бесполезная вещь. К сожалению, способ изготовления этих чудо-гвоздей я никак не мог вспомнить, вернее, способ их скоростного изготовления. Ну, еще и не вечер. Макарыча, как всегда, пришлось искать по всему производству. В этот раз он нашелся в большой кузнице. Оказалось, что он уже планировал отковать заготовки для суппорта. Я продолжил вернуться к нашему вчерашнему пари. Макарыч за ночь слегка подостыл к идее, но я сказал, что не намерен отказываться от возможности получать три рубля в день, и он нехотя согласился произвести опыт с неостывающим чаем. Кузнецы и молотобойцы тоже засомневались в таком исходе эксперимента. Я предложил им сделать свои ставки. Об серьезный доклад не побился никто. Про кукарей хотели шалобану лоб, на больше у них духу не хватило. Поскольку со своей стороны у меня тоже поставить особенно -то нечего было, то так и замяли. Мы с Макарычем пошли в дом. Там его жена, Настасья Петровна. Подивясь запросом мужа, Налила нам литр горячего чая в термос. Я плотно закрыл его, и мы засекли время по солнцу. Ну а как тут его еще засекать? Часов-то нет. Мы перешли в токарку. Туда из малой кузни Федюня принес лоханку подходящих размеров. Я положил в нее термос, а Савелий налил воды, ведра полтора. Термос, к немалому удивлению собравшихся, всплыл, Но поскольку в условиях парить такое не обговаривалось, то и отвлекаться на это не стали. Некоторое время все просто смотрели на плавающий металлический цилиндр. Но поскольку в постоянном наблюдении он не нуждался, а работу никто не отменял, то народ разошелся по своим делам. Мы с Макарычем продолжили разработку новой модели станка. Да, именно так новой модели, потому что имеющийся станок был все время занят на каких-либо работах, то решили сделать еще один. Это, конечно, могло затянуть процесс, но оно того стоило. Пользуясь случаем, я толкнул Рацуху и предложил не запитывать его от конной тяги, а сделать автономным, с таким однопедальным приводом. Макарыч мою идею не одобрил сославшись на то, что токари и без того есть чем заняться. А у лошадок по-любому селенок побольше. Да, и скорость вращения выше. В принципе, он был прав. Мощность делать далеко не последнее. Ну, я настаивать и не стал. Изведя пяток листов бумаги, а листы здесь, кстати, большие, как полватмана, мы наконец-то пришли к единому мнению относительно размеров и общей конструкции станка. Я предложил попить чаю. А, Макарыч, ты забыл совсем, что у нас там этот волшебный допиток охлаждается? Само собой, никто и не ждал, что чай все еще горячий. Предскушая мое посрамление, хозяин свистнул остальных участников эксперимента, чтобы, значит, насладиться в полной мере. А вот хрен, куда им против китайцев? Я достал термос, отвинтил крышку и налил в нее чай. То, что он горячий, и так было видно, по поднимающемуся парку. Но я все равно предложил всем попробовать. Все и попробовали. Громче всех удивлялся Макарыч. Да ну и понятно, такие деньги проспорил, но, несмотря на все, да не может такого быть, я победил. вернее выиграл те самые деньги, которые так опрометчиво проспорил Макарыч. Люди повосхищались и разошлись по своим рабочим местам. А я подошел к помрачневшему Макарычу. — Что печалишься, старче? — спросил я его. — Думаешь, что заключил невыгодную сделку, да? В ответ он только покрихтел. Не грусти, и на твоей улице КамАЗ с деньгами перевернется. — Чего? — не понял Макарыч. — Говорю, будет и на твоей улице праздник. А-а-а! — Это теперь когда еще? Чтобы его немного утешить, я придумал рассказать ему про фрезерный станок. Конечно, под это дело не помешало бы себе еще каких-нибудь бонусов выиграть. Правда, ресурсы у старого мастера не безграничны, но бонусов очень хотелось. — Макарыч, а что я смогу себе купить на три рубля? — Двух лошадей, али трех коров. «А зачем мне коровы? У меня и дома-то нет». «А ты дом на те три рубля и купи». Ни до себе его расчехлил. «Но с такой зарплатой я тут у него не задержусь». «В том смысле, что договаривались, там на период создания станка. Это две, ну, может быть, три недели, ну, месяц. Дольше он меня у себя держать не захочет. Хотя, если все эскизы грамотно нарисовать, то я ему уже через три дня буду не нужен». — Макарыч, а хочешь, я тебе еще про один жутко полезный станок расскажу? — Прямо вот так возьмешь и расскажешь. Ты ж чихать и то бесплатно не станешь, а тут целый станок. Недоверие в голосе старого мастера малость расстроило, но прямота, с которой он говорил, про мою меркантильность подкупала. — Что ж, врать не стану, денег мне надо много, да только я их не ворую у тебя. Я тебе очень даже дельные советы даю, так? Так-то ну, так. Да только много ли пользы то от них выйдет. А! Ага. Я смотрю, ты засомневался. Тоже правильно. Вот скажи, сколько этих раскладных штуковин ты собираешься продать? Так да кто ж такое наперед знает? Может, сотню, мор, две. А то как бы и не всю, ты шо? Это за какой период? Я увидел. Непонимание в глазах собеседника и перефразировал. «За какое время? За год?» Э, ты хватил! За год! За год это...» Он призадумался. «Сотни полторы за год-то!» «Макарыч, а вот скажи, сколько в городе офицеров?» «Дюжину три, а то и поболее». «А как ты думаешь, всем ли нужны такие штуки?» «Ты бы, если бы был офицером, купил бы себе такую?» — А это у кого? Сколько деньжат имеется? — улыбнулся Макарыч. — А так-то всем бы понадобно. — Хорошо. А если произвести централизованные закупки? — Ты это по-русски говори, а то не понимаю я тебя. Смотри, если тебе предложить полковнику Ватулину приобрести эти инструменты сразу для всех офицеров за счет казны. Макарыч задумался. Я не торопил его. — — Не знаю, не знаю, согласится ли. — А ты ему презентик сделай. «Это чего — Отчего еще? — нахмурился мастер. — Подарок. Подари ему один такой, да поговори. Вещь, мол, толковая, нужная. А он, глядишь, не только для офицеров, а еще и сержантам купит. Он опять задумался. — Может, оно и так, только дарить-то, покуда, нечего, — проговорил он наконец. — А ты сделай и подари. Год-то поди, еще не завтра кончаться. А руках ну, не захочет, покупать-то. Захочет. Помнишь про чудеса для царей? Вот, значит, нам тогда пора уже такое чудо начинать делать. Увидит, все купит, что продавать будешь. Даже все, что ты еще не сделал, купит. Да ты только без шаш. А где оно чудо-то я. Ну, стала моя очередь задуматься Прямо сейчас травмат доставать. Или пока еще повременить.